По мотивам стихотворения Сары Тиздейл «My soul is bursting with many a song» Песни мои ветвятся во мне, Летит из души напев, Как яблоки в диком саду в тишине С яблонь летят, поспев, Как в небе августовском звезда Падает в темноту, Так песня моя летит в никуда. Поймаешь ли на лету Но в час вечерний, когда мотыльки Меж темных ветвей мелькают, Как яблоко светки летит в траву, Летит моя песня, и я зову «Лови, никто не узнает».